Он узнал, что на его родине все в полном порядке. Один полузнакомый хоббит из Бекланда рассказал, что родные сильно горевали по пропавшему непутевому отпрыску. И дядюшка наказал всем жителям Бекланда, буди они где-нибудь встретят Фолка, передать ему, что на него больше не сердится и ждут его возвращения. Нельзя сказать, чтобы Фолк остался равнодушным к этим словам. Нет, временами на него находила грусть, когда он вспоминал старые стены Брэнди-Холла, величавый брэнди под окнами, гостеприимные трактиры в амбарах и товарищей с окрестных ферм. Но случалось это нечасто. Хоббита влекла иная жизнь. Этот день он запомнил надолго — 20 ноября по календарю Анну Миноса. С утра к ним примчался взволнованный Рогволд, облаченный в лучшей одежды. — Собирайтесь! — задыхаясь с порога, — вымолвил он. — Намей с ждет нас в полдень. Они почти бегом прошли нарядными улицами в центр города где на берегу озера стоял обнесенный высокой стеной с башнями и окруженный рвом дворец с В двух шагах от него шумела своей обычной жизнью торговая площадь, а здесь царила торжественная тишина. Ворота охранялись многочисленной стражей, одетой не в бело-синие, а в серые плащи с единственной восьмиконечной звездой на левом плече в память о лунодонцах десятилетиями охранявших мир и покой северных народов. Многие бывшие в числе личной гвардии наместника вели свой род от них, и этим объяснялся их высокий рост и какое-то особое выражение глаз, глаз людей, несущих незримое для прочих бремя. Один из воинов, на шлеме которого были еще с боков крылья морской чайки, вышел вперед. рагволт назвал пароль. Высокий воин в калатом шлеме с достоинством поклонился. «Прошу следовать за мной!» Его голос был чистый и силен. «Наместник ждет вас!» Миновав вымощенный черными и белыми каменными звездами двор, они оказались возле второй стены. Она поднималась на высоту трех десятков футов, гладкая, без единого окна, или выступа, но на ней виднелись островерхи блистающие отполированной медью крыши. Фолк удивленно закрутил головой. В глухой стене на всем ее протяжении не было ничего похожего на ворота. Ведший хвоин остановился перед стеной на полукруге, выложенном темно-красным гладким камнем, и что-то прошептал, причем так быстро и невнятно, что хоббит не смог ничего разобрать. — Наша работа! — зашипел ему на ухо Торин. — Ворота открываются заклинанием. Так и было. Сплошное каменное тело могучей стены рассекли черные прямые трещины, каменные плиты уходили в специальные пазы, поворачиваясь на невидимых петлях. Миновав длинный тоннель, они оказались в небольшом внутреннем дворе. Двор за первой стеной удивлял своей пустотой, за кольцом стен лежало лишь вымощенное пустое пространство. Здесь же повсюду теснились здания, перевитые причудливо изогнутыми каменными и железными винтовыми лестницами. Длинные галереи протянулись от одной постройки к другой, образуя сложное переплетение над их головами. Прямо над ними вверх вела широкая парадная лестница, сложенная из огромных блоков черного камня. Фолка сразу же припомнил Ордханг, но гном чуть пренебрежительно наморщил нос. Простой камень, только темный, его в наших горах полно. Откуда-то сбоку появились еще несколько стражников. Крылья, чайки на их шлемах были чуть тронуты серебрением, словно перья птицы трепал свежий морской ветер, а наличия были вызолочены. Их провожатый остановился и отсультовал мечом. Один из вышедших к ним воинов повторил его движение, что-то негромко скомандовал, тот повернулся и зажигал прочь, даже не оглянувшись. Черная лестница вывела их на площадку второго яруса перед широкими трехстворчатыми дверьми, от которых во всех направлениях разбегались галереи.